Глава 38. Воплощение плана в жизнь. Все готово?» — Корнелия была собрана как никогда. Они с Регнисом воплощали свой жуткий план в жизнь. «Древесный яд, созданный в моем теле...» — он протянул маленький пузырек хозяйке. «Как только попадет в кровь вашей родственнице, тут же превратится в отравленную еду. Ни один маг не определит, что произошло». Несчастная будет метаться в бреду дня-два. Потом драконица поправится. Сами понимаете, что драконов не убить простым ядом. Девушка кивнула, пряча флакон. Она была довольна тем, что слуга никогда не подводил ее. Всегда был готов отдать жизнь за госпожу. В благодарность. Корнелия протянула небольшой мешочек с монетами. Купи себе магической воды. Регни, поклонившись, не стал отказываться от вознаграждения. «Рад стараться! Куплю самой лучшей воды!» Кондитерская. Вечерела. Мы собирались закрываться, когда тихо звякнул дверной колокольчик, оповещая, что пришел покупатель. Развернувшись, с удивлением уставилась на госпожу Корнелию, которая прибыла на отдых в замок дракона. Первой мыслью было, что генерал попросил зачем-то прийти девушку к нам. Но откинула ее тут же. Не пошла бы эта заносчивая гордячка ко мне по просьбе Дивера. Девушка была одета в темно бордовое платье в пол. На голове небольшая шляпка, украшенная маленькими птичьими перьями в тон. В какой раз я заметила, что госпожа Корнелия невероятно красива. Вот если бы не ее надменная улыбка, которая портила все впечатление. «Добрый день, госпожа Алиона!» Она подошла к полупустой витрине и осмотрелась. «Небольшой ассортимент, однако. Вечер, мы скоро закрываемся, практически все раскупили». Дежурно улыбнулась, пусть и не хотелось. «А мы с моей сестрой решили побаловать себя тортом». «Услышали, как знакомые днем хвалили вашу кондитерскую?» «Продадите?» Корнелия открыла сумочку. «Мы всем рады. Выбирайте». Я провела рукой над прилавком. Корнелия придирчиво осмотрела три оставшихся торта, выбрала самый маленький, расплатилась и уже собиралась уходить, но, остановившись, развернулась на каблуках и подошла обратно. «Мне пирожное и чай». Удивила меня девушка, я кивнула, пожалев, что не могу отказать. «Посижу за столиком». С кухни выглянул вар. Поинтересовался, нужно ли еще что-то. Я отрицательно покачала головой и положила пирожное на тарелку. «Проходите, госпожа», — услужливо предложила я, и Корнелия аккуратно присела за белоснежный стол. «Красиво у вас!» «Скажите, Алиона, а какие заказы по объему берет ваш кондитер? И сможет ли он сделать невероятно красивый торт для венценосных особ? Дело в том, что в скором времени в замок к Диверу прибудет много народа. Возможно, вы захотите заработать?» «Захотим», — кивнула, а про себя подумала, кто в здравом уме откажет в тортах для его величества. Позвав, Вара разложила перед гостьей изображение тортов, пирожных. «Вы в три яруса сможете». Глаза Корнелии заблестели. «Тогда закажу вот с этой начинкой, килограмм на 15 в черно красных цветах». Она показала на свадебный торт. И три торта поменьше для гостей. 60 пирожных вот этого вида, 60 вот этого». Она продолжала выбирать. И, думаю, тридцать вот таких. Сегодня все посчитайте и вечером принесите в замок. И не скупитесь на сумму. Если сделаете быстро, аккуратно и к намеченной дате, то доплачу сверху половину суммы». Я вздрогнула. «Сегодня же неужели смогу увидеть Дивера? Если спрошу Корнелю, как генерал себя чувствует, будет ли это неуважительно или неприлично?» Промолчу. Приду в замок там и попробую разузнать о нем. «Через час могу подойти», — улыбнулась с силой, сжимая блокнот. «Давайте через два». Оставив недоеденное пирожное, Корнелия поднялась. «Мы с сестрой как раз чай попьем. «Вар, это наш первый большой заказ». Стоило двери закрыться за драконницей, я тут же, счастливо улыбаясь, обернулась к оборотню. «Денег заработаем». «Не радуйся так!» Строгий голос меня чуть остудил. «Не понимаю, почему она пришла с таким заказом к нам?» «Ты же слышал, что нашу кондитерскую хвалят?» «По слухам, госпожа Корнелия желает выйти замуж за генерала». Вар продолжал смотреть на закрывшуюся дверь. «А это тут при чем? Нахмурившись, опустилась на ближайший стул. «Ты думаешь, она ко мне ревнует господина Дивера?» «Пусть так, что маловероятно, но в городе немного кондитерских, предлагающих такое разнообразие, как у нас. Думаешь, что его величество можно удивить простым тортом?» «Как бы этот заказ не вышел нам боком!» «Вар, можешь же ты испортить настроение!» Вздохнув, поднялась. «Пойду посчитаю заказ». «Дай мне блокнот, сам посчитаю. Я уже многому научился. Да и цифры меня любят». Он выхватил блокнот. «Иди, приоденься, госпожа, чтобы никто не смог подумать, что ты недостойна быть невестой дракона». «Скажешь тоже!» Смутившись, развернулась в сторону лестницы. «Красиво одеться не мешает». Пушистики устраивались на сон, когда увидели мои приготовления. «В замок иду, большой заказ поступил», — поделилась с ними радостью. «Мы с вами заживем хорошо». Малыш, что-то пропищав родителям, засобирался со мной. Но я наотрез отказалась брать его с собой. «Не придумывайте, что со мной может произойти. Да и до ворот меня проводят гномы». Спускаясь вниз, услышала приглушенные голоса, доносившиеся с кухни. «Я тебе говорю, что мне поздно!» «Алиферна, еще раз услышу эту глупость, я...» Тихий вздох и, кажется, звук поцелуя. «Мамочки, я все проморгала, занимаясь своими делами. Неужели вар и миссия Алиферна...» Застыв соляным столбом, пыталась решить, заходить на кухню или нет. «И долго ты будешь за дверью стоять, госпожа Алиона?» Голос Вара заставил меня вздрогнуть. Как я могла забыть про невероятно четкий слух оборотня? «Так он всё подстроил? Хотел, чтобы я услышала?» Лицо пылало маковым цветом. «Так вы... вы...» Слово «влюблены» застряло в горле. Миссия Алиферна смущенно смотрела в окно. Она помолодела. И следа не осталось от бабушки. От силы лет 30 можно было дать. «Мисси!» — позвала я женщину, я буду очень счастлива, если ты полюбишь и выйдешь замуж. Слова с трудом слетали с языка. Своим вмешательством я еще больше смущала Алиферну. Оборотень же, улыбаясь, смотрел на нее. А ты переживала, что госпожа Алиона будет против. Вот же жук! подумала я. «Но остается одна проблема», справившись с эмоциями, наконец заговорила Алиферна. «Ваша привязка». На мгновение я забыла, что натворила на темном рынке. Вздохнув, потерла нос. «Подождите», осенила меня. «Приезжает Его Величество, а его всегда сопровождают великие маги. Нам не нужно ехать в столицу, вы понимаете?» «Ты хочешь сказать, что сможешь уговорить Его Величество?» В глазах Алиферны появилась надежда. «Да нет, Его Величество никогда не будет интересоваться делами таких, как мы». «Подождите расстраиваться. Да, скорее всего, меня он слушать откажется. Но я могу попросить об одолжении генерала». «Алеона, просить о чем-то драконов чревато проблемами». Мисси посмотрела на Вара. «Он мне обещал любую помощь!» Прошептала и вздохнула. «Оказывается, с каждым днём мое сердце все больше тревожилось за несносного самоуверенного дракона. Почему он всё еще не поправился? Удастся ли мне сегодня проникнуть в сокровищницу и хоть одним глазком посмотреть на него?» Через какое-то время, поправив складку на платье, выдохнув и зажав в руках расчеты, вошла в замок драконов, гномы, поклонившись, остались возле ворот меня дожидаться. Почему-то Дворецкий не вышел меня встретить. Мимо пробежала служанка с тазом и полотенцами. Интересно, что тут произошло? Я последовала за ней, чтобы узнать, где госпожа Корнелия. В большой гостиной было светло, словно днём. «Это она! Она виновата!» Изящный указательный палец указывал на меня.